Командир экспедиции китаец Вэй Мингли, которому недавно перевалило за 40, самый молодой из них — биолог-француз Жорж Ган, возрастом 32 года, а самый старший член группы — лингвист и археолог-иранец Саид Фахраддин Гургани. Было ему 52. Из досье Мирового космического агентства. имя